Вторая версия происшедших событий звучала более правдоподобно. Нападение действительно было и произошло оно в тот момент, когда девица уже переоделась в наряд феи зелёного безмолвия, хранительницы леса. Звук трубы, сигнализировавшей о нападении, заставил её выглянуть в окно. Хоть и стемнело, в свете факелов она прекрасно видела, как воины бьются. с призрачными рыцарями, облачёнными в чёрные доспехи. И сразу поняла: вездесущий даёт ей знак. Он с ней. Это было прекрасно подспорьё к её плану сорвать ненавистную помолвку. Нет невесты, нет и свадьбы. К побегу у неё всё было заранее готово. Свиснутый в придворном маге одноразовый от артефакт сферы невидимости. которого хватило на 12 часовых непрерывной работы. Веревка, ножницы. Короче, обкорнав свои белокурые волосы, она кинула их на стол, напялила на голову элегантную зелёную шапочку, заперла дверь, скинула вниз верёвку и была такова. Добравшись до апартаментов Кевина, уставшая и голодная, выбрала себе самую маленькую комнату на третьем этаже. Предусмотрете на заперлась изнутри и спокойно дрыхла до тех пор, пока её не разбудил божественный аромат с кухни. Жизненный опыт её немножко подвёл. Провизией запастись она не догадалась. Обнаруживать своё присутствие раньше времени, ни перед командой Кевина, ни перед отцом в её планы не входило. А потому пришлось добывать себе пищу элементарным подворовыванием с кухни. И в первый раз операция прошла успешно, а во второй раз она всё же попалась. О чём нисколько не жалеет, так как теперь её папа спокоен за судьбу дочки. Одним словом, все довольны, все смеются, и ничего страшного не произошло. Драть тебя в детстве было никому. Сделал вывод юноша Когда Афелия закончила свой рассказ. Так значит, нападение всё-таки было. Было, уверенно заявила девушка. Только цели вам теперь абсолютно неясна, хмыкнул Лука. Неясна, покладисто согласилась Афелия. Ну, раз так будем действовать, исходя из тех же соображений, что и раньше, сделал вывод юноша. Нам надо защитить дочь герцога от неведомого врага. Я за обеими руками одобрила план действий, Афилия. Ну и давайте наконец по-человечески поедим, а то мне даже в плов приходилось залезать руками. А под конец этот таксакал меня туда головой макнул, а я ведь уже ела пахлаву. "По представь это зрелище, Кевин, радостно рассмеялся. Кстати, с ним тоже надо разобраться. Вы вы герцогиня пока привели себя в порядок, а я тем временем с Руфиком побеседую. Там, рядом с кухней, есть специальная комната, бочка с водой, мочалка, можете даже принять ванну", подсказал Лука. "Да знаю я, Отмахнулась девица и упорхнула чистить пёрышки. "Руфик!" крикнул Кевин. "Анука, давай сюда". Из кухонного блока выглянул домовой. "Ужин пока нет, хозяин. Там твой пёры такой наделал. Это подождёт. Ты сюда иди, да бородку сними". Безнётый симпатичней. Руфик, не хотя, сдёрнул бороду. и покорно подошёл к Кевину. "Ну, и к чему этот маскарад?" Домовой молчал, испуганно втянув голову в плечи. "Да и не уж-то и понятно", хихикнул Лука. "Кто ж до хозяйства-то допустит домового без рабочего стажа, как минимум, 300 лет? А это даже ещё не домовой, а скорее домовёнок. Я верно угадал?" Руфик покол понура кивнул головой. А сколько тебе сейчас лет? Полюбопытствовал юноша. 50, скоро будет, торопливо поправился домовёнок. Я же говорю, совсем сопляк, развёл руками без. По нашим меркам и 7, а силы 8 лет. Сам сопляк возмутился Руфик. Как сейчас дам по варёжке. Гриджик и без акцента заговорил. Засмеялся Кевин. Цену себе набивал. Понимающе хмыкнул Лука. Восточный колорит. Вот старуфик, посерьёзнел юноша. Вокруг меня и без того пройдох, хватает. Так что давай договоримся. Никакой фальши, никаких бород и восточного колорита. Твоя задача дом, кухня. Кевин покосился на Люку и финансы. Глазки Руфика, отаказанного доверия, счастливо заблестели, особенно при последних словах. "Шеф, ты сдурел!" завопил Без. "Да разве ж может домовому доверять финансы? Я имею в виду не их добычу, а их сохранение". пояснил юноша. Так и я тоже самое имею в виду, простонал Лука. Мы же все с голоду помрём. Нам только плюшкина в компанию не хватает. Какого ещё плюшкина? прогудел тролль. Ах, не забивай себе голову такими высокими материями, дитя природы. безнадёжно махнул рукой бес. Ладно, Дэвиен хлопнул ладонью по столу. Руфик, наведи порядок на кухне и помирись с Софелией. Она дочь герцога, второго по значимости лица в этой стране. Но даже не это главное. А что главное? Домолёнэк преданными глазами ел начальство. Главное то, что она наш друг и полноценный член команды. А теперь брысь на кухню. Меня с ней больше меня беспокоят всякими пустяками. Умеешь ставить на место? Без проводил взглядом домового, шустро сменящего в указанном направлении. Умею. А теперь я буду ставить на место тебя. Кевин воодержительно посмотрел на Люку. А я, что я, ничего? Это вон чего и до ничего. Запотал без, чувствуешь, что разговор пойдёт серьёзный и, возможно, на неприятные темы. Пришла твоя очередь к колодца. Раньше было всё как-то недосуг, но теперь я точно должен знать, с кем имею дело. Помнится, при первой встрече ты представился бедным школяром, которого я выдернул с экзаменов. Было такое? Было? Венужден был признаться Люка. Двоечником, который на уроках под партой читал сказки, было такое. Было. Потом мы тебя выдёргивали за хвост из портала, что вёл в твой родной яд. Рогатые аспиранты тянули тебя за рога в другую сторону, и при этом называли доцентом. Было? Не помню. Был пьян в стельку, а потому подтвердить не могу. Ты не веляй, Алефем. -с, с ума сошёл? Разве можно наставить имя вслух? в слух? Воду засекут. Так, всю правду матку сюда, быстро. Да ведь прекрасно помню, как ты проговорился, что заявку на этот вызов лично у кого-то украл. И потом, чтобы у главы тайной адской канцелярии Были какие-то счёты с мелким бесом. Не верю. Станиславский нашёлся. Сердито пробурчал Лука.